приготовлении сборов и препаратов Любое из лекарственных растений содержит целый комплекс действующих веществ, обусловливающих лечебный эффект. Однако нередко приходится использовать смесь из нескольких, а порой и двух-трех десятков растений. Составить сложный сбор непросто. Для этого требуются и глубокие знания, и большое умение. Например, неудачная комбинация различных растений в одном сборе может привести к тому, что их вещества станут взаимодействовать между собой. Составляя сбор, подбирайте растения, сочетаемые и по действующим веществам, то есть чтобы не было среди них несовместимых, взаимоисключающих друг друга, и по лечебному эффекту. Так при бронхитах С густой мокротой используют растения, облегчающие выделение секрета, то есть действующие отхаркивающие, например, тимьян. При сухом же бронхите без мокроты или с небольшим ее выделением показаны растения, содержащие сапонины, стимулирующие выделение секрета, корни первоцвета лекарственного плоды Аниса Фенхеля. При сильном кашле берите растения, содержащие много слизи, корни алтея, цветы коровика; При эмфиземе и бронхоэктазах показаны сборы, богатые эфиромасленичными растениями, побеги сосны, шишки можжевельника, цветки ромашки, тысячелистника и т.д., так а также танинами, корневища лапчатки, горца змеиного. оказывающими вяжущие и противовоспалительные действия. При спазме бронхов, астмоидный бронхит, включите в сбор растения, расслабляющие мускулатуру бронхов и увеличивающие их просвет. Эти же рекомендации соблюдайте при составлении сборов для лечения заболеваний сердца и сосудов. Так при спастических состояниях коронарных сосудов Хороший эффект оказывают цветки и плоды боярышника, а при атеросклерозе – препараты чеснока. При заболеваниях почек и мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, возникает необходимость увеличить суточный диурез в выделении мочи. Этого можно легко добиться, если использовать растения, обладающие мочегонным эффектом – это эфиромасличные растения – – можжевельник, петрушка, листья березы и тому т.п. – показаны также и другие растения, оказывающие антисептическое действие на мочеводящие пути – листья толокнянки, брусники. Что касается лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, то здесь возможности фитотерапии особенно велики. Подбирая травы с вяжущими, противовоспалительными свойствами – корневище лапчатки – Ягоды черники, черемухи, ромашки аптечной, а также содержащие горькие вещества и эфирные масла, и благодаря этому возбуждающие аппетит, активизирующие секрецию пищеварительных органов, обладающие ветрогонными и противогнилостными свойствами, корень аира и девясила, трава полыни, тысячелистник, фенхель, тмин, душица, петрушка, вы получите лечебный эффект. Применение растительного сырья, содержащего слизи, корни алтея, цветки кровяка, также помогают добиться хорошего результата при воспалительных процессах в пищеварительном тракте. При лечении острых и хронических запоров используйте растения, содержащие много клетчатки и пектинов. Эти вещества связываются с водой, разбухают, увеличивают содержимое кишечника и активизируют его перистальтику. Кроме того, пектины всасывают ядовитые продукты, образующиеся в пещеревательном тракте, и выводят их из организма. Для лечения заболеваний желчевыводящих протоков печени и печеночно-болевого синдрома спортсменов Обусловливается в основном воспалительными изменениями в желчевыводящих путях и их дискинезиями. Применяются растительные препараты, усиливающие секрецию желчи, снимающие спазмы желчевыводящих путей и прекращающие воспалительные процессы в них, то есть те, которые обладают желчегонными, спазмолитическими, противовоспалительным и болеутоляющим действиями. Такой эффект присущ растениям, богатым эфирными маслами, мята, базилик, душица, содержащими горечи, одуванчик, цикорий и другие активные вещества. При легких формах диабета... можно включать в состав сбора растения, содержащие гликокинины, обладающие инсулиноподобным действием: козлятник, кукурузные рыльца, стручки фасоли, одуванчик, крапива двудомная. Таким же образом составляются сложные сборы для лечения и профилактики гиповитаминозов, нарушений обмена веществ и других заболеваний. Приготавливая смесь Предварительно измельчите каждое из растений, входящих в состав сбора, а затем все хорошо перемешайте.